Свободен от оков. пренебрежение происхождением, 59-62 года, 23 марта 59 -го года. Деревянные ворота с громким треском ломаются. На дворе глубокая ночь. Сюда явился враг, а не друг. И к тому же не тот вольно отпущенник, которого Агриппина послала к Нерону несколько часов назад. Ни она, ни ее рабыни не осмеливаются выглянуть в окно спальни и узнать причину шума. Агриппина совершенно измотана, но о сне не могло быть и речи. Со освещенного факелами двора в комнату доносились неистовые крики и лязка оружия. То были голоса рабов, которые жили и работали на вилле. Они звучали сердито. Но не похоже, чтобы кто-то поднял оружие против незваных гостей. «Кто они?» Раздался еще один голос громче других, повелевающий, вопрошающий. Рабы замолчали. Один из них ответил, затем наступила тишина. Внезапно дверь спальни распахнулась. Агриппина и ее рабыня вздрогнули. В коридоре показались слуги, которые с тревогой заглядывали в комнату госпожи. Трое мужчин вошли и молча приблизились к кровати, на которой лежала Агрипина. Их предводитель носил одежду зажиточного обывателя. Двое других были солдатами, но не претарианцами. Неподалеку в Неаполитанском заливе находилась крупная военная морская база «Мизен». Возможно, они пришли оттуда. Один из мужчин нес дубинку. Зачем? Рабыня Агрипины медленно поднялась с табурета, на котором сидела, и, не сводя глаз с незнакомцев, вышла из комнаты. Что бы здесь ни происходило, это не ее война. Агриппина что-то сказала, но слова не доходили до сознания рабыни. В коридоре за дверью стояли еще несколько солдат с обнаженными мечами. Некоторые из домочадцев держались за руки. Агриппина не была плохой госпожой, Судьба каждого из них могла сложиться куда хуже. Рабыня прислонилась к холодной каменной стене и медленно опустилась на корточки. Тяжелая деревянная дверь снова захлопнулась. Агрипина осталась за ней наедине с тремя мужчинами. Теперь ее голос был слышен снаружи, только очень тихий и неразборчивый. Глухой удар, похожий на звук падающей с рыночного прилавка на улице тыквы, заглушил то, что Агрипина хотела сказать. Упал предмет мебели, разбилось в дребезги стекло. Раздался короткий вскрик. Через несколько мгновений дверь открылась, и вышли трое мужчин. На дубинках и мечах блестела кровь. Во дворе стояли лошади. Рабыня Агрипина наблюдала, как убийцы уезжали по прибрежной дороге в Бай. В Баях, всего в двух километрах от места преступления, император ожидал новостей. Убийство матери Агриппина была убита по приказу Нерона в 43 года на Вилле, принадлежавшей императорской семье в Бауле на территории современной бухты Пацуолли, к северу от Неаполитанского залива. Это одно из самых громких преступлений в истории. Убийства отцов, братьев, собственных детей или других родственников происходили в Риме неоднократно. Однако случаи материубийства в древней истории крайне редки. Разумеется, всем образованным людям знакомы непростые семейные обстоятельства Атридов, породившие мифологического убийцу матери Ареста а также история Алкмиона, героя из Аргоса, который убил вероломную мать по приказу оскорбленного отца. Кроме того, эта тема не раз возникала в эллинистических правящих династиях. Считается, что в 284 году до нашей эры Клеарх, сын Гераклея и его брат утопили свою мать Амастриду, в Черном море. А в 101 году до нашей эры один из сыновей коварно убил Клеопатру III после того, как она, в свою очередь, попыталась отправить его в мир иной. Никто времени не удивился тогда такому повороту событий. Ведь при исполненных разврата царских дворах Востока, браки между братьями и сестрами также не были чем-то необычным. К счастью, подобное поветрие миновало Рим, И вместо Антония, раба любви Клеопатры VII из рода Птолемеев, вверх взял строгий в отношении нравов Октавиан, основавший Римскую империю. То, что римский император в лице Нерона убил собственную мать, было действительно уму непостижимо. Итак, как же объяснить материубийство? Во всяком случае, не с помощью литературных преданий. Античные авторы пасуют в вопросе о причинах злодеяния, и современный взгляд не позволяет сделать однозначных выводов. Стало ли камнем преткновения необузданное желание Нерона заключить брак с Попеей, против которого выступала Агриппина? Возможно. Но прошло еще три года после смерти Агриппины, прежде чем Нерон развелся с Октавией и женился на Попею. Предполагаемое сексуальное сближение Агриппины с Нероном, вероятно, очень обеспокоило последнего и его окружение, например, Сенеку. Если оно носит исторический характер, а не просто стало вершиной созданного гротескного образа Агриппины, как какой-то мигеры. Кассидион утверждает, что помимо попеи, Сенека также подталкивал Нерона к убийству матери. Однако его аргументы удивляют. Якобы Синека хотел отвлечь внимание от обвинений в собственном прелюбодеянии с Агриппиной, в чем Кассидион, похоже, убежден. Или объяснение совершенно иного толка. Синека будто бы надеялся на то, что Нерон сам погибнет в результате материубийства. Прежде всего, эти интерпретации выставляют в дурном свете Синеку, с которым Кассидион в этом контексте радикально сводит счеты. Здесь прослеживается логика мрачного образа Нерона из III века, эпохи, когда жил Кассий Дион. Тот, кто обучал и давал советы Нерону, должен был нести частичную ответственность за то, что в итоге случилось. С одной стороны, Синека выступал как философ-обвинитель, осуждающий любое тираническое правление, а с другой стороны, именно он превратил Нерона в тирана. Это обвинение, выдвинутое против Синеки, Не единственный случай. Однако отправной точкой оценки, как это часто бывает, является Нерон, а не человек, о котором на самом деле идет речь, в данном случае Синека. Наиболее вероятно, что Нерон чувствовал некую угрозу со стороны Агриппины, будь то политическую, о чем источники в период с 1955 по 59 год предоставляют нам очень ограниченные косвенные свидетельства будь то личную и психологическую, что еще сильнее затрудняет аргументацию. Убийство матери абсолютно точно не было совершено Нейроном в состоянии аффекта. Свитони сообщает, что Нейрон принял решение убить Агриппину из-за непрекращавшихся жестоких угроз с ее стороны. Это, конечно, совершенно недостаточное объяснение. Какими бы туманными ни были объяснения античных авторов относительно мотивов убийства Агриппина Нейроном, Они подробно описывают его планирование и осуществление. Тацит, в частности, внес свой ощутимый вклад в вечную память об этих преступлениях. Его рассказ охватывает впечатляющие 13 глав в 14-й книге «Аналов» от предыстории до непосредственных последствий преступления. Остальным событиям до конца 59 -го года отведено всего лишь 6 глав. Арго Нерона терпит неудачу. Тацит пишет, что для убийства матери Нерон сначала хотел использовать яд, но отверг этот метод как малоэффективный. После смерти Британика Агрепина была на чеку и укрепляла иммунитет, регулярно принимая небольшие дозы яда. Проверенный метод, который уже успешно использовал один из величайших противников Рима, Митридат VI Эвпатор, царь понтийского государства. С Митридатом даже случился конфуз, поскольку ему пришлось просить солдата помочь ему в запланированном самоубийстве с помощью меча, поскольку яд на него больше не действовал. Поэтому никакой яд не мог убить Агриппину, а меч и кинжал вряд ли удастся использовать незаметно. К счастью, у Нерона были смекалистые советники, такие как Аникет, вольноотпущенник, который также был наставником императора в начальных классах. Аникет был обязан Нерону командованием императорским флотом, дислоцированным в Мизене. Обычно эту должность занимали представители всаднического сословия. Уже только по этой причине можно было рассчитывать на лояльность Аникета. Под руководством своего командующего Аникета моряки Мизенского флота сформировали военный отряд, который в критической ситуации действительно последовал бы только за Нероном в отличие от притерианцев, преданных всей императорской семье. С появлением вольноотпущенника Никета впервые становятся очевидными перемены в ближайшем придворном окружении Нерона. В то время как авторитет Сенеки и Бура продолжал падать, присутствие, а вместе с ним и влияние ряда вольноотпущенников на императора возрастало. Что касается роли советника, то, в каком-то смысле, она привнесла глоток свежего воздуха. Ведь то, что предложил для решения проблемы Агриппины Аникет, не пришло бы в голову Синеке и Буру, даже в самых смелых фантазиях. Эти двое, скорее всего, всеми силами пытались отговорить Нерона от намерения убить мать. Что будет с Римом и Империей, если умрет Агриппина, которая и так оказалась на обочине политической жизни? Всего за 4 года до этого Сенека и Бур решительно выступили против убийства Агриппины, а ведь тогда речь шла о вероятном заговоре против императора. В начале 1959 -го года, с точки зрения Синеки и Бура, оснований в пользу устранения Агриппины было еще меньше, и, вероятно, именно поэтому Нерон в первую очередь обратился не к этим двоим, а к такому человеку, как Аникет. Тот посоветовал замаскировать убийство под несчастный случай и перенести его в море, чтобы подозрения не пали на императора. Для этого он лично или с помощью доверенных лиц спроектировал корабль. Вероятно, он, будучи префектом флота, обладал необходимыми техническими и морскими познаниями, которые можно было с помощью специального механизма заставить развалиться и перевернуться в открытом море. Постановочные кораблекрушения были обычным делом в театральных представлениях. Возможно, их устраивали и в ходе морских сражений в амфитеатрах, всегда пользовавшихся огромной популярностью у публики и засвидетельствованных при Нероне. Кассидион сообщает, что враги Агриппины увидели в амфитеатре корабль, подобно тому, который должен был принести ей смерть. Там он будто бы сам по себе раскрылся, извергая диких животных, а затем снова полностью закрылся. Благодаря страсти Нерона к театру установились тесные контакты между людьми из его ближайшего окружения, такими как Аникет и теми, кто обслуживал все сцены и арены Рима. Возможно, один из бесчисленных рабов Нерона и стал героем дня. Сохранившаяся на Вио Триумфалис могила некоего Алкима указывает на то, что последний работал декоратором в театре Помпея, Таким образом, не только вдохновение, но и конструирование корабля, который должен был стать ловушкой, исходили из театральной среды. Это также объясняет, почему злополучный корабль в довольно короткие сроки был готов к применению. Покушение запланировали на время праздника «Квинкватрус», который отмечался в течение пяти дней, с 19 по 23 марта. Происхождение и ход этого праздника носит дискуссионный характер, но нет сомнений, что его устраивали в честь Минервы, римского эквивалента Афины Паллады, и, следовательно, это был праздник ремесленников, а также литераторов, художников и актеров. Поэтому никого не удивило то обстоятельство, что Нерон захотел отметить этот праздник и его решение сбежать от смрада и шума Рима и устроить вечеринку в живописной сельской местности компании, ни у кого не вызвало никаких подозрений. Кому могло прийти в голову, что воды вокруг Мизенского мыса с его опасными рифами и переменчивыми ветрами – отличный вариант, если планируешь покушение, инсценируя крушение корабля. Итак, Нерон отправился на юг и приехал на одну из своих вил недалеко от Байев на западном берегу того, что сейчас называется заливом Пацуолли. Баи и их окрестности идеально подходили для праздника. Именитые люди Рима обзавелись здесь роскошными пристанищами. Марий, Помпей, Цезарь и другие великие люди республики наслаждались пребыванием в усадьбах на берегу моря также, как в эпоху империи Август, Калигула или Нерон. В этом районе находились горячие источники вулканического происхождения, которые снабжали водой многочисленные термы. Еще во времена поздней республики Байи приобрели сомнительную репутацию притона номер один во всей Италии. В то время как Овидий радовался идеальным условием для сексуальных контактов, для Сенеки Байи являлись прибежищем всех пороков. Это был вопрос восприятия. Под предлогом желания окончательно помириться, Нерон пригласил Агриппину в Баи, чтобы отпраздновать Квинкватрии и составить ему компанию на Перу. Агриппина согласилась, но неохотно, ее предупредили. Поэтому она воспользовалась собственным паланкином, чтобы преодолеть небольшое расстояние между виллой в Бавлах, где она собиралась остановиться, и баями. Нерон и его мать провели вместе теплый и приятный вечер, совсем как в прежние времена. После пира, на котором Агрипине позволили занять почетное место над ложем императора, они с несколькими спутниками отправились на берег. Ночь была звездной, море мягко шумело. Все было мирно, вечер выдался замечательным. Агриппина отбросила все свои подозрения. В Паланкине больше не было необходимости. Она могла вернуться домой на великолепном корабле, который предоставил ей Нерон. Мать и сын попрощались особенно тепло, даже нежно, и Агрипина вместе с двумя доверенными лицами села на корабль, который должен был доставить их в Бавлы, примерно в двух километрах к югу от Баев. Поместье в Бавлах, к которому приближался корабль во времена поздней республики, принадлежало знаменитому оратору Квинту Гортензио Гарталу и было известно своими обширными рыбными садками, где, по крайней мере, когда хозяином был гортензий, старательно разводили кефаль и мурен. Подобными хобби увлекались многие богатые римляне. На некоторых роскошных виллах, расположенных на берегу моря, хозяин дома мог даже показывать гостям свои рыбные богатства прямо во время застолья. Это стало возможным благодаря искусственным островам посреди рыбных садков оборудованным удобными обеденными ложами. Велогортензия принадлежала императорской семье со времен Августа. Прадедушка и прабабушка Нерона, друз старший и Антония-младшая, родители Германика и бабушка и дедушка Агриппины тоже занимались разведением рыб. Как сообщает Плиний-старший, Антония, как говорят, украсила свою любимую мурену серьгами, тем самым закрепив за рыбой нежелательную славу. Возможно, история о Мурене пришла на память о Грепине, когда корабль медленно проплывал вдоль берега, минуя скрывавшиеся за ним рыбные садки. Внезапно разверзся ад. Люди Аникета на корабле привели в действие разрушительный механизм. Один из спутников Агрепины погиб на месте, когда на него обрушилась крыша каюты, утяжеленная свинцом. Началась паника. Корабль стал крениться, но не развалился на части, как было задумано. Находившиеся на борту люди, которые ничего не знали, явное большинство, согласно Тациту, приняли контрмеры, в результате чего корабль затонул не сразу. Когда доверенное лицо Гриппины от Сирония Пола чей отец был консулом в год рождения Нерона, чтобы спастись, прикинулась Агрипиной и в смертном страхе стала взывать о помощи, убийцы забили ее насмерть всем, что попалось под руку. Возможно, они подумали, что императрица-мать погибла не так, как планировалось, и корабль погублен напрасно. Тем не менее, задание выполнено. Однако они ошибались. Агрипине удалось ускользнуть с легкими ушибами и спастись вплавь. Рыбаки, плывшие в лодке, вытащили ее из воды и доставили на берег. Немного позже, под покровом ночи, она прибыла на виллу в Бавлах. Тогда, по словам Тацита, она уже поняла, что только что произошло. Неожиданное приглашение ее сына, предварительные предупреждения, внезапно затонувший корабль, убийство Ацеронии, назвавшийся именем Агрипины. Нерон замыслил тщательно замаскированное покушение на нее. По странному совпадению, согласно нашим источникам, Нерон приказал построить и использовать специально подготовленный корабль именно для празднования Квинкватрус, праздника Минервы или Афины. У Афины Паллады были особые отношения с кораблями. Именно она помогла греческому герою Есону построить первый в истории корабль Арго. Решение. В бавлах Агриппина взвесила все свои шансы. Она решила, что разумнее всего позволить Нерону поверить, что будто она не поняла причину кораблекрушения. Поэтому она послала в Баи одного из своих вольноотпущенников, Луция Агерма, чтобы тот сообщил Нерону, что его мать попала в кораблекрушение, но с ней все в порядке. Она просит сына, который, несомненно, переживает за нее, воздержаться от визита до тех пор, пока ей не станет лучше. Когда Агерм приближался к вилле Нерона в баях, там уже знали, что недалеко отсюда произошло крушение корабля, на котором плыла мать императора. Но, слава богам, она выжила. Это известие привело Нерона в ужас. Он знал свою мать достаточно хорошо, чтобы понимать. Все карты на столе. И вот вот последует жестокий и быстрый ответный удар. Кого она пошлет? Вооруженных рабов или сразу претарианцев? Император призвал своих советников. Когда Синека и Бур оказались в комнате и узнали, почему Нерон послал за ними, они наверняка были потрясены. По словам Тацита, о запланированном преступлении они узнали только сейчас. После продолжительного молчания Синека переложил всю ответственность за принятие решений на Бурра. Могут ли преторианцы нанести последний удар? Очевидно, он не видел иного исхода для Агриппины, кроме смерти. Назад дороги нет, и теперь для династии важнее жизнь императора, а не его матери. То, что выживут оба, более не представлялось возможным. Бур отмахнулся, заявив, что никто из воинов не обнажит меч против дочери Германика. Что же до Аникета, то он задачу выполнил, но не справился с ней. Теперь он должен довести начатое дело до конца. Аникет присоединился к их группе, ни секунды не сомневаясь. Тацет лапидарно пишет, что он ненавидел Агриппину так же сильно, как она ненавидела его. Перспективы предстоящей грязной работы не вызывала у него никаких угрызений совести. Кроме того, у него не было никаких аргументов, чтобы освободиться от обязательств. Предложенная и спланированная им попытка убийства на корабле с треском провалилась и не имело значения, произошло ли это из-за плохой подготовки или неудачного исполнения. По словам Касси и Диона, Аникет сам находился на борту корабля, и в таком случае нес большую часть ответственности за неудачный исход покушения. Нерон отпустил его, указав на то, что он должен взять подходящих людей. Возможно, он намекал на неудачное кораблекрушение. События развивались стремительно. Пока Никет готовился к акции, Нерону сообщили о прибытии Агерма. Нерон принял его и выслушал послание Агрипины и очевидно почувствовал, что его догадки подтвердились. Его мать делала вид, что ничего не подозревает. Нерон действовал незамедлительно. Ему казалось, что он способен повлиять на общественное мнение и на те слухи, которые распространятся уже этой ночью. К ногам Агерма упал меч, подброшенный Нероном. Неужели вольноотпущенник Агриппины хотел убить императора? Нерон приказал арестовать его. И ни в одном источнике о нем больше не упоминается. А что же Агриппина? Она наверняка покончила бы с собой, если бы узнала, что покушение на убийство Нерона, совершенное ее вольноотпущенником, провалилось. О чем еще люди должны были думать или чего ожидать? Тем временем Аникет с отрядом солдат флота прибыл на виллу в Бавлах, где ему предстояла встреча с Агриппиной. Солдаты сломали ворота и начали обыскивать территорию в сопровождении двух офицеров, которые тоже были вольноотпущенниками. Аникет вошел в комнату, где Агриппина находилась с одной из своих рабынь. Чуть позже мать Нерона умерла. Агриппина в ином свете Тацит, как известно, не питал особой симпатии к Агриппине. Однако в контексте ее убийства он впервые отзывается о ней положительно, причем сразу трижды, пусть и между строк. Вернувшись на виллу в Бавлах после кораблекрушения и все еще находясь под впечатлением от происшедшего, Агриппина позаботилась о том, чтобы и вещи, и завещание ее спутницы Ацерония, зверски убитой прямо у нее на глазах, остались нетронутыми, и впоследствии ими можно было заняться. Это была дружеская услуга, оказанная Агриппиной в страшный для нее час. В конце концов, после всего пережитого, она не знала, увидит ли солнце снова. Ниже Тацит повествует, как люди, встревоженные и готовые прийти на помощь, стекались к берегу, услышав, что с императрицей-матерью что-то случилось в море. И как только стало известно, что Агриппина выжила в кораблекрушении, все бросились к Вилле, чтобы засвидетельствовать ей свое почтение. Судя по всему, по крайней мере, жители прибрежной полосы между Баями и Бавлами очень тепло относились к матери Нерона. Наконец, после ее смерти, Тацит упоминает, что люди из окружения Агриппины в дальнейшем свято чтили ее память. Так, один из ее вольноотпущенников по имени Мнестор, возможно, покончил с собой от глубокой скорби в связи с потерей своей покровительницы, когда горел погребальный костер Агриппины. И более чем через 10 лет после ее смерти, заключает Тацет в главе об Агрипине, члены ее фамилия распорядились о возведении гробницы. Нерон не допустил этого при жизни. Просто закопав прах матери в землю, словно преступник, заметающий следы. Подобные детали свидетельствуют о том, что жизнь Агриппины представляла собой нечто большее, нежели то, что попытались описать античные авторы, и ее истинный характер, безусловно, не раскрывается в полной мере при чтении одного лишь Тацита. Переломный момент Нет никаких сомнений в том, что это чудовищное преступление было совершено по воле Нерона. Уже с 70-х годов I века Нерон фигурирует в письменных источниках как убийца матери. Иосиф Флавий, Плиний-старший, Марциал и Стаций, писавшие во второй половине I века, упоминают матери убийства. Соответствующие отрывки их произведений не оставляют впечатления, будто они отражают некие непроверенные сведения. То, что известно только по слухам, и вполне может быть неправдой. Напротив, казалось, не было нужды подробно доказывать причастность Нерона к смерти Агриппины. Все и так все знали. Тот факт, что Веспасиан, Тит и Домициан, императоры династии Флавиев и покровители упомянутых авторов, проводили строгое разграничение между Нероном и его временем, вряд ли дискредитирует этот вывод. Невозможно было выдумать и немедленно внедрить в коллективную память убийство матери вскоре после смерти Нерона, когда многие из тех, кто помнил его время, были еще живы. В начале II века это преступление было широко представлено в литературе Тацитом и Светонием, и теперь уже ничего нельзя было скрыть. Однако подробные описания гибели Агриппины не вызывают никаких сомнений с точки зрения мотивации или правдоподобия, В тексте Тацита есть элементы драмы со сценическими описаниями, готовым к театральной постановке кораблем и множеством действующих лиц всех сословий. Читавшие это автоматически думали о театре и, следовательно, о нейроне. В текстах имеются внутренние противоречия и, не в последнюю очередь, литературные приемы когда у Кассия Диона Агриппина срывает с себя одежду и предлагает убийцам свое обнаженное тело для нанесения смертельного удара. Это напоминает сцену в «Хаефорах Эсхила», когда Арест встает с мечом перед своей матерью Клитомнестрой, намереваясь убить ее. То обстоятельство, что одно из немногих известных материубийств древности, убийство царицы Амастриды почти за 350 лет до покушения на Агриппину, было совершено в результате утопления в открытом море, может быть не более чем случайным совпадением. Однако для рецепции это не имело значения, и факт остается фактом. Если в способе изложения что-то не так, это автоматически не означает, что его суть неверна. К некоторым лицам, например, к и вольноотпущенникам Агриппины на виле в Бавлах, осознание происшедшего пришло мгновенно. К другим, как сам Нерон, это осознание пришло лишь через несколько часов. А у древних историков появилась возможность взглянуть на историю с другого конца. Однако вскоре все поняли, что с убийством Агриппины наступила новая эра. Конец прекрасной эпохи. Оглядываясь назад, подведем промежуточный итог. События в период до убийства матери, первые пять лет правления Нерона, с октября 54 по март 59 года, считались лучшими из того, что произошло с Римской империей за первые 120 лет ее истории. Согласно двум позднеантичным источникам, эти слова якобы принадлежат общепризнанному Принцепс Оптимус Трояну. Он взошел на престол в 1998 году и, следовательно, мог сравнить деяния 12 предыдущих императоров. Тот факт, что Квинквениум Неронис, первые пять лет правления Нерона, высоко оценивались в античности, столь же любопытен, как и новость, что именно Троян это утверждал. Современные источники не сообщают о каких-либо симпатиях Трояна к Нерону. Поэтому удивительно, что чуть менее чем через 250 лет после смерти Траяна стало известно об обратном. Несмотря на неопределенность относительно того, считался ли Нерон лучшим из всех императоров, как называли Траяна современные ему сенаторы, или нет, мнение о нем до известной степени было понятно. Первые годы правления Нерона принесли много надежд, некоторые оправдались, некоторые даже превзошли все ожидания и в конечном итоге мало кто оказался разочарован. Свитони отмечает, что Нерон совершил немало славных дел, которые заслуживают не порицания, а напротив всяческого одобрения. То, что Свитони понимал под этим, занимает определенное место в его биографии Нерона, начиная от мягких судебных приговоров и заканчивая налоговыми льготами и уважением Нерона к сенаторам. Даже Тацит неоднократно упоминает положительные моменты раннего правления Нерона. Однако Калигула поначалу тоже произносил красивые речи, но вскоре отказался от всех провозглашенных им идеалов. В отличие от дяди, за речью Нерона о вошествии на престол последовали действия. В течение ряда лет Сенат мог работать независимо от прихоти императора. Правда, теперь уже в неприложенных рамках принципата. В то же время Нерону удалось расположить к себе народ. В Риме никто не голодал, снабжение низших слоев населения хлебом осуществлялось бесперебойно. Император построил амфитеатр и совершенно открыто участвовал в многочисленных гонках на колесницах. Даже довольно абсурдные поступки, такие как смелая идея 58 года, отменить все поборы в виде дорожной пошлины или налога на выпуск скота, портовых сборов или арендной платы, чтобы предотвратить злоупотребление со стороны сборщиков пошлин, можно было объяснить доброй волей и юношеским идеализмом императора. И, наконец, у него были опытные советники, способные вмешаться, чтобы исправить ситуацию, когда Нерон, которому было всего 20 лет, слишком спешил. Заведомо нереалистичная попытка обеспечить империи свободную торговлю путем отмены таможенных пошлин и вместе с тем увеличить доходную часть бюджета вылилась в указ «Долгожитель» суть которого заключалась в необходимости более строгого контроля за деятельностью компаний-публиканов, которым было поручено собирать таможенные пошлины в провинциях и которые зачастую набивали свои карманы, прикрываясь императорскими поручениями. Последний пример показывает, что остался открытым вопрос, В какой степени Нерон нес личную ответственность за позитивные события своего правления? Ответ зависит от образа Нерона в глазах наблюдателя. Однако бесспорно, что правление Нерона началось не с убийства матери. Будучи у власти, он уже успел предложить то многое, что легко упустить из виду. Однако вместе с преступлением, согласно распространенному мнению, основанному на литературной традиции, прекрасная эпоха завершилась. С 1959 -го года дела пошли почти исключительно под откос. Мать императора мертва! Да здравствует сын! Для Нерона новая эпоха началась с мрачных раздумий. Лишь постепенно до его сознания дошло, что произошло в бавлах и какую роль он в этом сыграл. По словам Светония и Кассия Диона, эта роль была особенно бездарной. По слухам, Нерон бросился вслед за убийцами, чтобы посмотреть на мертвое тело матери, пощупать его и прокомментировать его достоинства и недостатки. Светоний, по его собственным словам, пользовался надежными источниками. Однако и он попал в просак, поскольку в другом месте сам недвусмысленно намекает на сексуальную связь между Агриппиной и Нероном. Итак, что же хотел выяснить Нерон, прибыв на виллу в Бавлах? Чуть позже прилетели фурии, как и в случае с Арестом. Во сне Нерону являлись три ужасных существа. Неумолимая Алекто, завистница Мигера, и мстящая за убийство Тисифона, Шипящие и извивающиеся змеи в волосах, горящие факелы, кнуты, огонь изо рта и пропитанные кровью одеяния. Временами Нерон явно спал очень плохо. Дневные встречи были куда реалистичнее. Уже на следующее утро после покушения офицеры преторианских отрядов, которые отправились с ним в компанию в качестве телохранителей, выразили свою поддержку Нерону. Бур отправил их в путь и приказал поздравить императора с успешным предотвращением заговора его матери, желавшей его убить. Вероятно, для того, чтобы и дальше не сомневаться в лояльности войск, пришлось выделить немного денег. Версия, что император чудом избежал смерти, вскоре распространилась по всей компании. Люди приносили благодарственные жертвы, города отправляли делегации, навьюченные багажом сердечными поздравлениями. Из Неаполя Нерон сообщил о событиях Сенату. По словам Тацита, он дополнил свой отчет докладом о надлежащем поведении Агриппины в течение последних десяти лет что наносило весомый ущерб государству. Даже позднее правление Клавдии требует пересмотра в ретроспективе, поскольку Агриппина несет ответственность за большинство злодеяний, происшедших в этот период. Ее смерть пойдет исключительно на пользу империи. Возможно, помимо последней фразы, Тацит вкладывает в уста Нерона, в его посмертном обвинительном заключении, многие из тех обвинений, которые он сам и другие античные авторы неустанно высказывали в адрес Агриппины. Новости из компании в Риме приняли неоднозначно поскольку в отчете содержались все подробности, включая предполагаемое крушение в открытом море. Некоторые, несомненно, сразу поняли, что на самом деле произошло. Женщина, которой едва удалось спастись, и которая, как говорят сразу после этого, не придумала ничего лучше, чем подослать одного единственного убийцу на виллу сына, несмотря на то, что находилась под усиленной охраной. Кто в это поверит? Немыслимое преступление Нерона – дело одно. Но совсем другое – та наглость, с которой он пытался одурачить публику своим отчетом. Но было ли это его отчет? Тацет прямо пишет, что письмо написал Сенека. И из этого письма, столь похожего на признание, он столкнулся с серьезными проблемами. Сенека, казалось, окончательно утратил всякий контроль над Нероном. Если даже не смог удержать своего ученика, к тому же императора, от матери убийства. Среди римской знати того времени престиж философа падал с каждым днем. Независимо от достоверности рассказа Нерона или Синеки о случившемся, Сенат решил, что в будущем, в годовщину предотвращенного покушения, будут устраивать цирковые зрелища. Кроме того, были организованы общие благодарственные молебны – «Supplicationes», в рамках которых всем храмам и богам Рима преподносили дары и читали молитвы. Жреческая коллегия Орвальских братьев собралась 28 марта, чтобы помолиться о спасении императора. Повторно она собралась 5 апреля. На этот раз были принесены благодарственные жертвы, в том числе провиденции, олицетворению божественного предвидения. Согласно официальной версии, распространенной Орвальскими братьями, провиденция позаботилась о том, чтобы Нерон удачно избежал покушения со стороны Агриппины. Это была отличная возможность замять дело Агриппины. Ее день рождения, 6 ноября, сенаторы отнесли к Диизнефасти, присутственным дням, когда претору запрещалось заниматься судебной практикой. Тем временем толпа обрушилась на статуи Агриппины. В «Некрологах» о своей матери Нерон не приминул упомянуть, что она якобы выступала против продовольственных раздач населению. Реакция Сената в контексте общего настроения вполне красноречива, в то время как большинство сенаторов заняли соглашательскую позицию, более того, превосходили друг друга в инициативах по оказанию почестей и в итоге смогли легко смириться со смертью Агриппины. Были и те, кто испытывал явное недовольство ситуацией и, возможно, положением вещей в целом. Вероятно, именно эти круги и подразумевал Тацит, когда упоминал о стремительном упадке симпатии к Синеке. Наиболее заметным среди противников недавних событий был сенатор Тразея Пет. Свою признательность и почтение Нерону он выразил демонстративным уходом. Когда все было сказано, Тразея встал, и, не проронив ни слова, покинул курью. Его час еще не настал. В то время общественное мнение по большей части еще по-прежнему было на стороне Нерона и официальной версии событий. Вероятно, провинциальные общины, также одна за другой, отправляли своих знатных представителей в Рим, чтобы поздравить императора. По возвращении Нерона в столицу, который он несколько оттягивал, в тревожном ожидании по поводу истинного настроения народа и сената, Рим устроил ему триумфальный прием. Все, от сенатора до младенца, тянулись к нему. Благодарственная молитва в главном храме Юпитера на Капитолии ознаменовала счастливое возвращение домой. Описывая это зрелище, Тацит вновь находит резкие слова. Нерон вошел в Рим как победитель, празднуя победу над рабским народом. Еще в компании Нерон отменил некоторые свои решения, которые, по его мнению, были приняты исключительно под пагубным влиянием Агриппины. Таким образом, он подтвердил распространенное мнение, что в последние годы он полностью зависел от своей матери и поставил себя в положение жертвы что не делало чести римскому императору. Но, с другой стороны, продолжал формировать негативный образ Агриппины и помог тем, кто сомневался в официальной версии, пережить ее смерть. Противникам Агриппины из числа знати, изгнанным еще при Клавдии, разрешили вернуться. Тацит называет четырех мужчин и двух женщин. По его мнению, причиной практически всех изгнаний была женская ревность Агриппины. Мясо и граффити Казалось, что Нерон в значительной степени сохранил за собою право интерпретировать события на бавлах и баях. Возможно, критических настроений не наблюдалось, поскольку Агриппина в последние десятилетия не пользовалась особой популярностью. В любом случае, аргументом в пользу Нерона служило огромное здание рынка Мацелюм Магнум которое, вероятно, было возведено на цели в 1959 году. Построив Мацелум, Нерон, несомненно, оказал благодеяние столичному населению. На монетах, отчеканенных Нероном несколько позже, изображен комплекс с двухэтажным круглым зданием в центре и окружающими его магазинами. Здание в скором времени стало важным местом сбора жителей близлежащих кварталов. Здесь горожане приобретали всевозможные продукты питания, в особенности мясо, рыбу, деликатесы и предметы роскоши. подлинно неизвестно, когда стали распространяться слухи о том, что на самом деле Нерон виновен в смерти своей матери. Только Кассидион сообщает, что разговоры начались довольно скоро. Так, одна из статуй Агриппины, которую надлежало разрушить еще до возвращения Нерона из компании, была просто покрыта тканью. Надпись на ней в виде граффити гласила, что каменная Агриппина должна прикрыться от стыда перед бесстыдником. Однажды ночью на статую Нерона появился кожаный мешок. Возможно, это означало, что императору место в мешке. Смертная казнь для убийц родственников в Риме представляла собой зашивание в мешке и последующее утопление. Свитоний и Кассидион говорят и о других непристойных надписях и афоризмах, которые довольно остроумно намекали на преступление или даже прямо указывали на него. Например, надпись «Нерон арест элкмеон» «Все убийцы матерей». На греческом языке в одночасье появилось во многих общественных местах Рима. Или чуть более изысканно. Кто может отрицать, что Нерон – родственник Энея, ведь Эней спас своего отца, тогда как Нерон убил свою мать? Намек поняли даже необразованные люди. Эней мифологический предок не только всех римлян, но и в частности рода Юлиев. На собственных плечах вынес своего престарелого отца Анхиза из горящей Трои, а затем после долгих блужданий высадился на западе Италии в окрестностях Лаце и подготовил почву для грядущего основания Рима. Говорят, что Нерон очень снисходительно отнесся к этим оскорблениям и тем самым проявил свою близость к народу. Даже если какой-нибудь доносчик тащил в суд пойманного насмешника. Нерон проявлял мягкость. Актер во время представления на сцене со словами «Прощай, отец!», «Прощай, мать!», изобразившись сперва «будто бьет», а затем «будто плывет», всего-навсего оказался в ссылке. Во времена Калигулы подобное было немыслимо. По словам Светони, в аналогичной ситуации автор пьесы, содержавший двусмысленную шутку, был заживо сожжен в театре. Возможно, анонимный актер, с которым столкнулся Нерон, обладал талантом и своей игрой затронул артистическую жилку императора. Теперь его артистизм силой давил на публику. Нерон действует Какую бы роль Агриппина в конце своей жизни не играла, она, казалось, в той или иной форме препятствовала Нерону в реализации его творческих замыслов до самой своей смерти. Идеалами Агриппины, которые она стремилась воплотить в сыне, были идеалы аристократической элиты. Конечно, это шло вразрез с враждебной литературной традицией касательно Агриппины. Ее суть заключалась в том, что мать императора совершенно не соответствовала традиционным ценностям в других областях, например, в ее поведении как женщины. Однако, если бы Тацит и Агриппина однажды обсудили табу и обязанности, а также надлежащее поведение императора, они быстро бы пришли к согласию. В том числе, несомненно, что в повседневной жизни принцепса нет места публичным выступлениям музицированию или даже вождению колесницы. Однако для Нерона именно это имело большое значение. После убийства Агриппины он освободился от психологических оков, сдерживавших его на протяжении как минимум пяти лет. В этом отношении вполне логично сообщение Тацита о том, что Нерон сразу после смерти Агриппины с энтузиазмом обратился к своим давним страстям. Первым делом Нерон встал на гоночную колесницу, точнее квадригу, запряженную четверками лошадей. Самое сложное и вызывающее наибольшее восхищение транспортное средство в римском цирке. С точки зрения советников Нерона, этого шага следовало опасаться, поскольку император всегда с большим энтузиазмом относился к происходящему на ипподромах. Нерон оправдывал вожжи в своих руках древней традиции управления колесницей в греко-римской культуре, ведь древние цари лично управляли своими колесницами и прославились этим. В управлении колесницами не было ничего плохого, но связь между Ромулом, не говоря уже о героях Гомера и римским императором, который хотел попробовать себя в качестве возничего, была недоступна для понимания аристократической публики. Она принимала императора, едущего в колеснице, только во время неспешного и торжественного проезда по городу. Например, в ходе помпы Цирцензис. На открытии цирковых представлений или во время триумфального шествия. Император позволял вести себя со скоростью обычного шага, иногда чуть быстрее. То, что он мчался, лично правил лошадьми, было неправильно вдвойне. Еще более проблематичным было второе желание Нерона публичной игре на Кефаре просто не было места в аристократической системе ценностей. Не имело значения и то, что Кефара была обычным атрибутом Аполлона, бога, с которым в свое время ассоциировали императора Августа. Синека и Бур оказались между молотом и наковальней, когда стало очевидно, что Нерон готов на все. Из двух шокирующих вариантов несколько менее ужасным выглядело желание Нерона вдоволь накататься на колеснице. Просто нужно было сделать так, чтобы этого никто не заметил. Поэтому, в соответствии с пожеланиями Нерона, для него огородили территорию в Императорских садах, в долине Ватикана, к западу от Тибра, и построили там гоночную трассу. Калигула уже тренировался здесь на колеснице и установил огромный обелиск. Им до сих пор можно полюбоваться на площади Святого Петра. Теперь Нерон мог приступить к любимому делу вдали от любопытных глаз. Однако он не разделял стремления своих советников к максимальной осмотрительности. Вскоре зрители, в основном выходцы из низших слоев общества, начали стекаться сюда и восторженно аплодировать Нерону. Подавляющее большинство городского населения ничуть не возражало против того, чтобы император управлял колесницей. Так в чем же заключалась проблема? В поведении Нерона было несколько аспектов, которые с точки зрения наблюдателей аристократического происхождения считались в высшей степени недостойными. Один из них – тяготение императора к публичным выступлениям в области, которое не имела ничего общего с его жизнью, обязанностями и статусом. Складывалось впечатление, будто социальные роли изменились. Император в роли возничего – Возничий, пожелавший стать императором, вряд ли вызвал бы большее волнение среди римского высшего сословия. С другой стороны, социальная среда, которой приближался Нерон на своей квадриге, была весьма сомнительной. Возничие, аурига, обычно несли на себе клеймо несвободы, в подавляющем большинстве случаев рабский статус. Их хозяева, частные предприниматели, сдавали их в аренду на законных основаниях организаторам гонок. Поскольку рабы не имели собственных имущественных прав, помимо арендной платы владельцам скаковых конюшен выплачивались любые выигрышные бонусы. Поэтому предприниматели всегда тщательно продумывали, когда и смогут ли они вообще отпустить на свободу своих успешных золотых антилоп. Таким образом, Нерон был готов посоревноваться с рабами за горску серебра. Не слишком пристойно выглядело и то, что весь образ жизни вознечих определялся зрелищностью, как и образ жизни актеров, певцов и других артистов, которые по этой причине находились на столь же низком социальном уровне. Вся их деятельность была направлена на то, чтобы предстать перед народом и публично подвергнуть себя его суду. Совершенно абсурдная идея с точки зрения аристократии. Самолюбие, стремление к славе, распущенность, что могло стать основой успешной сценической жизни, если не эти дурные черты характера. От императора можно было ожидать большего. Литературная традиция с ее почти исключительно аристократическим взглядом на жизнь постоянно критикует императоров, которые по причине слабости характера выставляли на показ свои порочные склонности, например, к гонкам на колесницах, и выступали в качестве возничих. Если правитель империи предпочитал самостоятельно управлять колесницей, то с ним каши уже не сваришь. До Нерона в гонках на колесницах участвовал Калигула. После Нерона за завожи брались такие императоры, как Камот 180-192, Каракалла 211-217 и, и Элагабал 218-222. Античные писатели не причисляли никого из них к хорошим императорам. Борода с Брита. Через несколько недель после первых публичных выступлений на квадриге Нерон пригласил избранных гостей в свой дворец. Нерон впервые побрился, это считалось поводом для праздника, как и во всех римских семьях. Праздник Барбатория окончательно завершал путь взросления, который начинался с надевания тога верилис. С незапамятных времен частью ритуала было посвящение первой сбритой бороды домашним богам а затем приглашение и угощение друзей. По словам Святония и Кассия Диона, Нерон посвятил свою депозицию Барбе Юпитеру капиталийскому, верховному римскому божеству, который, как все надеялись, обрадовался маленькой золотой шкатулке со щетиной императора, преподнесенной ему осенью 59 -го года. Затем Нерон удивил гостей, устроив частные представления в своих садах в западной части города, где он также участвовал в гонках на колесницах. По случаю Барбатория он назвал их ювеналиями – играми молодежи. Происходящее на играх поражало. У античных авторов, особенно у Тацита и Кассия Диона, наверняка волосы стояли дыбом, когда они описывали программу ювеналий. Аристократы резвились на сценах, демонстрировали актерское мастерство, пели, танцевали и вообще вели себя совершенно не по-мужски. Но что еще хуже, выступали и почтенные Матроны из знатных семей, некоторые из них были преклонного возраста. Так, например, 80 аристократки аристократке Элии Котелли пришлось участвовать в пантомиме, своего рода экспрессивном танце. О том, насколько серьезным было то, что устроил Нерон свидетельствует закон 15 года, в котором говорилось о строгом соблюдении социальной дистанции. С тех пор сенаторам не разрешалось входить в дома артистов пантомимы, всадникам запрещалось даже показываться вместе с ними на публике. Здесь речь вновь зашла о морали. В программе сценических представлений вкусы времени тяготели к вульгарному и непристойному, хотя в центре внимания часто оказывались сцены из мифологии и истории. Кроме того, безусловно, был затронут и образовательный канон – пантомимус. Как следует из этого слова, он представлял собой имитацию всего что угодно испускающие ветры и ругающиеся, а иногда и совокупляющиеся на театральных подмозгах исполнители должны были оставаться в собственном мире. Как правило, это был мир чужеземцев, рабов и вольноотпущенников. Таким образом, возмущение древних авторов форматом ювеналий легко объяснимо. Затея Нерона вновь привела к грубому нарушению социальных границ. Кассидион объясняет участие аристократии в этих дикостях принуждением. Для него едва ли существовала другая причина. Нерон требовал, чтобы на его сцену выходили представители самых знатных семей, и в какой-то момент в ходе ювеналий произошло неприятное разоблачение. Кошмар для каждого римского аристократа личности участников, прятавшихся от стыда за масками, хотя, возможно, отчасти потому, что актеры обычно носили маски, по приказу Нерона раскрывались на сцене перед зрителями. Люди, присутствовавшие на спектаклях, о которых пишет Кассий Дион, по-видимому, ревели от удовольствия. Поскольку до 59 -го года серьезных столкновений императора с сенатом не было, превращение Нерона в жестокого тирана происходит для Кассия Диона совершенно неожиданно. Совсем иначе считается то, что о ювеналиях пишет Тацет. По его мнению, о принуждении не может быть и речи. Скорее, бесхребетные аристократы подрались бы за участие в празднике Нерона. По имени известен Фабий Валент, выходец из сословия всадников, который позже был назначен Нероном командиром легиона в Германии и стал крупным военачальником в период смут после смерти Нерона. Его краткая характеристика в истории делает его именно тем человеком, который, по мнению Тацита, был необходим для сцены Нерона, лишенным представления о приличиях бесцеремонным и необузданным. Кульминацией ювеналий, как для Нерона, так и для зрителей, а также в негативном смысле для античных комментаторов, стало окончание многодневного спектакля. Сам Нерон вышел на сцену и впервые ударил по струнам кефары перед избранной публикой. Одет он был как профессиональный кефарет. Его костюм представлял собой длинное одеяние, возможно, расшитое золотом. На голове у него блестел венок. В левой руке он держал инкрустированный драгоценными камнями инструмент, изготовленный из ценных пород дерева и благородных металлов. А правой перебирал струны с помощью плектра. И вот Нерон запел. Он был серьезен. Судя по всему, никакой фальши слышно не было. Сложившийся веками образ Нерона-артиста, как смеси бездарности и самоуверенности, не обязательно соответствует мнению древних авторов на сей счет. Даже Тацит пишет, что Нерон очень искусно выступил на ювеналиях. О том, что Нерон не был абсолютно бездарным музыкантом, свидетельствуют восставший из могилы Нерон образца 69 года. Этот человек казался похожим на Нерона не только из-за своей внешности, но и потому, что он, по-видимому, очень хорошо владел кифарой и к тому же прекрасно пел. Тем не менее, если античные авторы часто подчеркивают неадекватность и нелепость музыкальных выступлений Нерона, это непосредственно связано с тем, что Нерон вошел в историю как плохой император. Как таковой, он, конечно, должен быть и жалким артистом со слабым голосом. Это необходимо для убедительности созданного в античности стереотипа, который невозможно опровергнуть. На самом деле не стоит упускать из виду, что Нерон посвятил себя музыкальной карьере со всей серьезностью. Тот факт, что вскоре после восшествия на престол он брал уроки у Терпнеса, признанного виртуоза Кефары, который пользовался большим уважением еще при Веспасиане и мог получить за выступление 200 тысяч сестерцев, свидетельствует о его чистолюбии. Чтобы сохранить свой голос, нейрон отказался от фруктов и других кислых продуктов. В случае необходимости очищал организм посредством рвоты или с помощью клизмы. В некоторые дни с той же целью он ел только зеленый лук, маринованный в масле. Чтобы усилить звучание голоса, он выполнял упражнения со свинцовыми пластинами на груди, что соответствовало анатомическим познаниям того времени. Выдающийся врач Гален из Пергама в Малой Азии рекомендовал упражнение Нерона в измененной форме для лечения пороков развития грудной клетки. Однако Нерон, по-видимому, не до конца полагался на свои способности. В описании ювинале 1959 -го года Тацит упоминает своеобразную группу молодых людей, энергичных и дерзких которые громко приветствовали Нерона при каждой возможности, восхваляли его красоту и особенно его голос как совершенно необыкновенный. Эти так называемые «августианы», которые вначале были выходцами из всадников, а затем и из низших слоев общества, окружали Нерона на большинстве представлений в качестве клокеров и обеспечивали ему желаемую поддержку. Их число постоянно росло. Согласно Светонию и Кассию Диону, нейрона окружало около 5000 августианов. Гладиаторы-любители Для тех, кто вел протокол выступления Нерона в 1959 году, его тщательная подготовка по понятным причинам не имела никакого значения, скорее наоборот. С точки зрения сценического искусства, чем профессиональнее, тем хуже. Помимо номеров самого Нерона, столь же значимым было то, насколько нагло он вовлекал в свои дела аристократию. Кассидион прямо говорит о зависимости невольных исполнителей на сцене Ювеналей от Императора. Тацит более сдержан. Сенека остается совершенно нейтральным. Однако эти двое также знают о некоторых выходках Нерона которые заставили голубую кровь закипеть, поскольку перевернули с ног на голову неписанные законы, регулировавшие отношение императора к знати. Эти примеры вышли за рамки ювеналий, что значительно ухудшило ситуацию. Нерон своими подарками ставил обедневших сенаторов и всадников в зависимость от себя и таким образом косвенно вынуждал их активно участвовать в представлениях, например, в амфитеатре, взяв в руки меч. Светоний упоминает, что при Нероне в качестве гладиаторов выступали 400 сенаторов и 600 всадников. Это число крайне велико. Если это правда, то Нерон обязал участвовать в гладиаторских боях более половины всех мужчин в высшей знати, очевидно, независимо от возраста. Возможно, это на самом деле было так, но может быть и то, что в источник закралась ошибка. Винительные падежи латинских численных для 400 и 600. Квадрингентас и сосцентас мало чем отличаются от винительных падежей для 40 и 60. Квадрогенас и сексогенас. Виной тому могут быть чернильные заводы, книжные черви и пятна плесени в соответствующих местах средневековых копий Светония. Со стабильно негативным образом нейрона в голове, а это было нормой еще в конце XIX – начале XX века – «Золотое время редакционной филологии». Число униженных аристократов могло легко увеличиться в 10 раз, если оно уже не использовалось в средневековых монастырских скрипториях как наиболее вероятный вариант. В конце концов, монахи писали о самом Антихристе. Однако для осмысления этих сообщений важнее другое. То, что юные аристократы выходили на арену выпустить пар и сражались не на жизнь, а на смерть в качестве гладиаторов, не было чем-то совершенно новым. Ровно за 40 лет до этого, в 1919 году, Сенат был вынужден противостоять этой, по-видимому, не такой уж незначительной тенденции. В Самницком городке Ларин, в современном регионе Мализа, сохранилось постановление Сената на бронзовой доске, где было написано, что потомкам сенаторов и всадников мужского и женского пола запрещено выступать в качестве актеров и гладиаторов или иным образом заниматься чем-либо связанным с этими профессиями. Гладиаторские бои привлекали внимание по обе стороны зрительских трибун. Тот, кто уверенно применял оружие на арене, купался в лучах славы, по крайней мере среди широких слоев городского населения. Некоторым скучающим потомственным аристократам это казалось достаточным стимулом, чтобы помериться силами в амфитеатре. Цена, правда, была высока. Знатный гладиатор-любитель рисковал больше не увидеться со своими домочадцами. Другие аристократы, которые, например, годами жили непосредством, чтобы соответствовать сословным ожиданиям, выходили на арену по финансовым причинам. Такие люди целиком и полностью отдавали себя в распоряжение владельца школы фехтования, за которую они выступали. К концу боя они полностью лишались всех прав, независимо от принадлежности к знати. Основанием для этого является ауктораментум. Своего рода служебный контракт, который посредством присяги требовал готовности позволить себя сжечь, вязать, бить, убивать железом. Если гладиатор выживал, ему полагалась некоторая сумма денег, о которой следовало договориться с владельцем школы. Учитывая довольно низкую заработную плату, которую приносило убийство на арене, возникает вопрос, существовали ли иные способы заработка, доступные обедневшим потомкам сенаторов и всадников. Суть обвинений в адрес Нерона заключалась в том, что он поставил аристократов, испытавших финансовые трудности, в сложное положение, предлагая им то, от чего они не могли отказаться. Нерон заваливал их подарками, одновременно лишая достоинства и ожидая, что в обмен они публично выступят на арене. Эта точка зрения вполне справедлива по отношению к тем, кого император фактически загнал на арену. Однако, только что упомянутая табула Ларинас говорит о том, что, возможно, существовали и другие примеры. Никто не будет уговаривать лягушку прыгнуть в воду. К последней категории, по всей видимости, относился всадник, который, как говорят, сидел на слоне во время одного из представлений нейрона и балансировал с ним на канате. Трудно себе представить, чтобы этот человек сам не испытывал никакого влечения к подобным зрелищам. Здесь, возможно, речь идет об энтузиазме. Добровольное или принудительное участие аристократов в представлениях Нерона нашло отклик у широкой публики. Это произошло также потому, что Нерон, как и другие императоры, до и после него использовал публичное пространство для общения с народом во время представлений, не скупясь на щедрые подарки зрителям. На трибуны бросали купоны в виде мячиков с надписями. Светоний перечисляет бонусы. Разнообразные птицы. Певчие птицы считались деликатесом. Еда, одежда, золото, серебро, драгоценные камни, тягловые и ручные животные, рабы, корабли, острова и поместья. Некоторым такой мячик мог серьезно облегчить повседневную жизнь. Благодаря этим интерлюдиям спектакула Нерона всегда оставались сенсацией и гарантировали императору любовь большей части населения. Аристократия оценивала все это более категорично. Там, где одни, как, возможно, анонимный всадник на слоне, видели вновь открывшиеся возможности обрести известность, другие, несомненно, большинство – И их позиция отражена в суждениях античных авторов, рассматривали интеграцию нейронам сенаторов и всадников в массовые развлечения как их компрометацию. Элиты, которые все еще считали себя представителями государства и его ценностей, выставлялись на показ. Поэт и философ Описывая Ювеналии 59 го года, Тацит сообщает, что Нерон желал снискать лавры поэта. С этой целью он собрал вокруг себя молодых стихотворцев, которые должны были совершенствовать его собственные попытки, по мнению Тацита, довольно неудачные. Святоний, возможно, давая прямой ответ на отрицание таланта Нерона Тацитом, сообщает о рукописных текстах Нерона, которые видел сам. Исправления, вычеркивание и дополнения явно свидетельствовали о стремлении императора к оригинальности и самостоятельности как автора. Многое говорит в пользу версии Светония, тем, что он действительно имел доступ к архивным материалам, будучи временным главой архивов и библиотек в Риме. На определенный талант Нерона указывает и замечание Марциала, который хвалил поэмы Нерона за их доктрина, отражение научных знаний. Когда дело касалось музыки, Нерон определенно обладал некоторыми способностями. Эта его черта проявилась уже во время ювеналий. Нерон также интересовался философией. Вечером после трапезы начиналось состязание эрудитов, и многие из них, как с некоторым удивлением и в то же время бесстрастно отмечает Тацет, пытались развлечь императора своими диспутами. Если оставить в стороне сообщение Тацита о том, что император безо всякого стыда использовал никому неизвестных и полностью зависевших от него писателей, наряду с по-настоящему крупными мыслителями, служившими ему в качестве безвольных инструментов, то Нерон вовсе не изобретал концепцию кружка художников и философов. То, что в данном случае тацит выставляет в негативном свете, уже получило более доброжелательные отзывы хотя и с другими действующими лицами. Сципион Эмилиан, один из вечных героев республики после разрушения Карфагена в 146 году до нашей эры, как говорят, собрал вокруг себя группу интеллектуалов, вел философские дискуссии и тем самым впервые культивировал филолинизм в Риме. Не так давно литераторы и художники пользовались покровительством близкого доверенного лица Августа Марка Цильния Мецената, который дал название принципу поощрения художников, живущему и по сей день. В так называемом «кружке Мецената» для обмена мнениями между единомышленниками собирались среди прочих такие выдающиеся люди, как Вергилий, Проперций и Гораций. В ближайшем окружении Нерона забурлила придворная литературная деятельность, основанная на обычных любительских пристрастиях, но весьма продуктивная. Подавляющее большинство тех литераторов, которые поддерживали личное отношение с Нероном, знали его литературные вкусы, критиковали его или хвалили, неизвестны нам даже по именам. Исключением является Синека чьи многочисленные труды создавались не в тиши кабинета, а в процессе общения с философами и поэтами, а также какое-то время не в последнюю очередь и лично с Нероном. Тит Петроний Арбитр также входил в окружение Нерона. Его роман «Сатирикон», произведение, которое нельзя с полной уверенностью отнести к какому-либо античному жанру, входит в список шедевров мировой литературы, не только благодаря цена Трималькионис, пиру Трималхиона. В течение следующих нескольких лет другом Нерона становится марк Анней Лукан, племянник Синеки. Свой эпос о гражданской войне в Риме между Помпеем и Цезарем Лукан посвятил императору, который был на два года старше его. И в предисловии, как обычно, звучала восторженная похвала. Однако местами она заходит так далеко, что, кажется, граничит с иронией. Действительно, несколько лет спустя дружеские отношения между Луканом и Нероном закончились. Нерон запретил Лукану выступать. По словам Тацита, император завидовал литературным способностям Лукана. Святони трактует причину разрыва совершенно иначе. В его случае причиной ссоры стала уязвленная гордость Лукана. Сидя однажды в общественном туалете, Лукан, которого Свитония описывает как высокомерного, неуправляемого и легкомысленного молодого человека, никак не мог успокоиться и к ужасу присутствующих в римских туалетах «Все сидели вместе» продекламировал строку Нерона в тот самый момент, когда его сосед громко испустил ветры. В целом можно предположить, что многие аристократы поддерживали стремление Нерона отвести искусству более важную роль в его принципате. Одним из них был упомянутый выше Петроний, не рядовой член сената, а наместник провинции Вифиния и Понт между 57 и 59 годами. Другими словами, он занимал один из самых востребованных постов в императорской администрации. Временами у императора и сенатора-писателя были очень схожие вкусы. В начале 60-х годов Нерон назначает Петрония своим арбитром изящества. Такое определение Арбитр Элеганция выбирает Тацит и таким образом поясняет, что Нерон принимал решение в вопросах развлечений и удовольствий только после одобрения Петронием. Сенатор Гай Кальпурни Пизон, который позже стал участником заговора против Нерона, носящего его имя, как говорят, выступал в качестве театрального актера и, согласно восхвалению Пизона, посвященному ему хвалебному стихотворению, страстно увлекался лирой, игрой в мяч и настольными играми. Трудно сказать, сколько еще сенаторов ценили устремления Нерона больше, чем античные историки, но такие явно были. В небольшом отрывке своих бесед стоик Эпиктет, родившийся во времена Нерона, передает впечатление о настроениях тех, кто нередко думал, а не выступит ли им самим на сцене. Герой Эпиктета Агриппин – историческая фигура, Также философ стоик дает понять своему собеседнику, что тот, конечно, мог бы принять участие в спектаклях Нерона, тогда как самому Агриппину сделать это не позволяет его самооценка. Неронии Всего через год после ювеналий В августе 60-го Нерон добавил новую дату в праздничный календарь Рима. Император вел соревнования по греческому образцу, которые должны были проводиться каждые пять лет, что было весьма по-римски. Торжества раз в пятилетие, как празднование пятилетнего юбилея вошествия на престол. На улицах и рынках столицы наверняка ходили слухи, что император намерен сам выступить в качестве артиста. В городе без сомнения живо обсуждали, что музыкальная жилка Нерона совсем недавно проявилась во всей красе на ювеналиях, и император даже вышел на сцену в образе Кефареда. Игры, получившие название Неронии, имели своим истоком увлечение Нерона Грецией и состояли из трех отдельных соревновательных площадок давние традиции которых также проистекали из греческой культуры. Уже давно, примерно за 200 лет до этих событий, в Риме появились спортивные дисциплины, в которых соревновались бегуны, прыгуны в длину или даже панкратионисты, сходившиеся с противником в единоборстве без оружия. Запрещалось только кусаться и царапаться. Также были известны и популярные так называемые гипические или конные состязания. Основное внимание здесь уделялось управлению лошадьми, в основном в форме верховой езды и гонок на колесницах разных классов. Борьба и управление лошадьми – все это прекрасно сочеталось с традиционными идеалами римского мира. Уже Август демократизировал эти увлечения. По словам Светония, он был большим поклонником кулачных боев всех видов. Однако разрыв Нерона с традициями означал добавление в игры третьего элемента, который всегда был распространен в Греции, император завершил Неронии музыкальным конкурсом, где лавровые венки вручались за риторику, поэтическую декламацию и выступление с кефарой. Для проведения таких весьма антиримских игр Нерон вновь прибегнул к помощи аристократии, Консуляры, которые считались наиболее уважаемой группой римского высшего сословия, должны были председательствовать и выступать в качестве судей, как было принято в Греции. Победителей определяла коллегия, а не один человек. В ходе Нероний сам Нерон не выступал. Это означало бы окончательный выход на публичную сцену. И, похоже, тогда Нерона это пугало». Однако, даже не принимая никакого участия, он все же получил положенные ему лавровые венки. Он преуспел как в ораторском искусстве, так и в декламации. Судьи также не обошли Нерона стороной, когда дело дошло до определения лучшего исполнителя на кефаре, пишет Кассидион, добавляя, что в качестве меры предосторожности, перед церемонией вознаграждения все исполнители были квалифицированы как недостойные победы. На спортивных играх в рамках Нероний присутствовали шесть особенных зрительниц. Идея Нерона, которая явно не осталась без внимания, Нерон знал, что на Олимпийских играх в Греции жрицы богини плодородия Диметры, служившие в соседнем святилище, были единственными женщинами, которым разрешалось присутствовать на состязаниях. Стремясь максимально соответствовать греческой модели, Нерон распорядился, чтобы шесть весталок, жриц-девственниц, богини огня и домашнего очага Весты, также имели право присутствовать на всех соревнованиях неронийцев. Принимая такое решение, он не только не принял во внимание, что жрицы Диметры и жрицы Весты имели между собой мало общего, в Греции вообще отсутствовал однозначный эквивалент Весты, искона латинского божества но также недооценил то обстоятельство, что даже чистая душа весталки может оказаться крайне чувствительной к искушениям. Проблема заключалась вовсе не в поэтических состязаниях, равно как не было ничего плохого в том, что весталки наблюдали за скачками. Проблема заключалась в гимнических соревнованиях. Как следует из названия, греческое слово «гимнос» означает «обнаженный». Мужчины наполовину или полностью обнаженные. Кувыркались на песке, бегали на перегоньке и боролись друг с другом. Подобное зрелище, по мнению многих современников, весталкам, олицетворением чистоты и добродетели видеть не следовало. Так считал и Август, который постановил, что женщин в принципе нужно отстранить от участия в подобных мероприятиях. Сделано это было завуалировано. Август просто запретил женщинам приходить на игры до 5 часа, что соответствовало позднему утру. Отмена нероном запрета именно в пользу висталок, без сомнения, была смелым шагом, который вызвал много пересудов. Но все же он остался при своем мнении. Предположительно все неронии происходили под заинтересованными взглядами висталок. Жрицы слышали, как Лукан произнес красноречивый и проникновенный панегирик в адрес Нерона и были восхищены греческими одеждами, в которые облачились многие зрители по случаю праздника. Правда, сами висталки этого не сделали, их одежда была неизменной на протяжении более чем пяти веков. Безумство или что-то еще? Император, управляющий колесницей, тщательно готовящийся к выступлениям в ролике Фареда и учреждающий греческие игры, которым римская публика должна привыкнуть, к чему все это? Неужели Нерон не замечал протестных настроений в своем окружении? Неужто его не волновало то, что его представления о развлечениях, в том числе вовлечение в развлекательную программу аристократов, нарушали социальные нормы? Античные авторы не оправдывают поведение Нерона, загоняя его в рамки самонадеянного сумасшествия или все возраставшего цинизма. Однако это слишком простое объяснение. За творческим началом Нерона стояла концепция, которая начала набирать обороты после первых робких попыток воплотить ее в жизнь на ювеналиях и Нерониях. Весь этот комплекс непонятен без учета огромного почитания Нероном греческого культурного наследия. Его постановки уходят своими корнями в глубь местных обычаев и традиций, которые, как можно с уверенностью заключить, отчасти были восприняты и Римом. Конечно, существовали разногласия, примирить которые было трудно. Огромное значение для массовых развлечений в Риме той публики, которая обеспечивала антураж для выступлений как участников, так и организаторов фестиваля, в Греции полностью отсутствовало. На греческих ипподромах часто даже не было предусмотрено зрительских трибун. Кроме того, там в гонках на колесницах, как правило, соревновались аристократы, в то время как в Риме в роли возничих выступали рабы и вольноотпущенники, и их с восторгом встречали как своих. Нерон объединил оба этих мира, став неофициальным лидером аристократии, и теперь он сам поднимался в квадригу и на сцену побуждая других представителей высшего сословия делать то же самое. Аристократы старой закалки по понятным причинам не видели в артистизме Нерона ничего близкого для себя. Идеи императора имели мало общего с традиционными римскими идеалами, которые Август в очередной раз решительно навязал новому порядку – принципату достижения на форуме или на войне, казалось, больше не имели для Нерона никакого значения. Вместо этого вознаграждались музыкальные таланты. Было ли это привлекательно? Для выходцев из семей, которые веками основывали свое самосознание на таких ценностях, как чувство долга перед государством, военная доблесть и строжайшая дисциплина во всех жизненных ситуациях? Вряд ли выражается иначе. Например, он спрашивает, принесло бы пользу римскому праву, если бы судьи отныне обладали познаниями в музыке. Для него этот вопрос, конечно, риторический, и он вполне оправдан с точки зрения консервативных кругов аристократии. В этом смысле артистизм Нерона был не наивным увлечением, а в высшей степени политическим. Условия эпохи империи неизбежно сделали принцип со образцом для подражания. То, что он считал хорошим, становилось модой, а зачастую и нормой. Кто не поддерживал творческие наклонности Нерона, тот был против них, и, следовательно, против него самого. В случае с Нероном опасным было то, что особые императорские предпочтения охватывали совершенно иную целевую группу, чем того желало бы знать. Плепс. Нерон завоевал сердца широких слоев населения своей искренней страстью гонкам на колесницах, музыке и искусству. Возможно, не так уж и случайно. Разногласия с некоторыми членами Сената по этому поводу он воспринял спокойно, сознательно или же неосознанно. Однако, несомненно, куда больше аристократов были способны и готовы смириться с осуществленной Нероном коренной ломкой традиционных принципов правления – нежели предполагает литературная традиция. Здесь также прослеживается связь с политической системой. Принципат во многом ограничил традиционные способы достижения славы и почета посредством риторики и войны. Поэтому неудивительно, что аристократия искала, признавала и принимала новые способы борьбы и конкуренции. Стало еще интереснее, когда в этом направлении с энтузиазмом отправился и сам император. Правда, ближайшее окружение Нерона представляло собой своего рода эхокамеру. Тем не менее, Нерона наверняка время от времени убеждали в том, что он может предложить благородным современникам что-то действительно стоящее. Нерон создает греко-римский стиль Примерно через 20 лет после смерти Нерона Марциал написал эпиграмму, в которой он ясно отразил сложные отношения между императором и потомками. «Что может быть хуже Нерона?» – спрашивает Марциал. «И что может быть лучше его бань?» Этим довольно завуалированным комплиментом Марциал намекает на комплекс терм, который Нерон приказал построить на Марсовом поле. Работы над ним начались еще в 1957 году и были частью масштабной реконструкции Марсового поля. Август и его ближайшее доверенное лицо, изять Марк Випсаний Агриппа, уже вели здесь активное строительство. С тех пор этот район привлекал обывателя театрами и амфитеатром, зрительными залами и термами, подаренными гражданам Агриппой. Первым вкладом Нерона в дальнейшее развитие досуга на Марсовом поле был деревянный амфитеатр. В то время как в этом развлекательном заведении с гладиаторскими боями и травлей диких животных по-прежнему царила римская атмосфера, два сооружения, которые Нерон открыл на Марсовом поле в 60-х и 62-х годах, приобрели принципиально новый для Рима характер. В честь Неронии в 60 году император основал первый гимнасий. Здесь надлежало тренировать тело и дух, как было принято в Эллинских полисах на протяжении более чем 600 лет. Гимнасий был неотъемлемой частью городской инфраструктуры, не меньше, чем храм или театр. Первоначально это было учебное заведение для молодых мужчин из числа граждан полиса. В расписание занятий были включены такие предметы, как бег, метание копья и диска, кулачные бои и борьба. С конца IV века до н.э. мальчикам также посчастливилось получать в гимнасиях духовно-музыкальное воспитание. Существование гимнасии Нерона, по всей видимости, получило археологическое подтверждение в результате недавних раскопок между станциями метро Кезануова и Агринтина на уровне церкви сант андре де валли возвышающейся над западной частью древнего Марсового поля. Поскольку греческие и римские авторы использовали соответствующие слова для обозначения терм и гимнасиев как синонимы, кроме того, лишь свято не сообщает, что Нерон основал в Риме как термы, так и гимнасий, сам собой напрашивался вывод – правда, так и не ставший общим местом, что на Марсовом поле по приказу Нерона было возведено только одно роскошное здание, предназначенное для отдыха граждан, а именно термы. Недавние открытия позволяют иначе интерпретировать архитектурный облик Марсового поля при Нероне. В частности, остатки большого портика, расположенного на том же топографическом уровне, что и соседнее здание Нероновых бань, делают вероятной их связь с гимнасием Нерона. Здание занимало огромную площадь около 20 тысяч квадратных метров. И опять же по греческому образцу было спроектировано как перистиль, то есть внутренний двор, окруженный портиками. Тацит сообщает, что в его центре находился большой бассейн с водой, а в придачу к нему статуя основателя Нерона. Император хотел продолжить и в то же время развить идею гимнасии. Сообщения античных авторов свидетельствуют о том, что речь шла не только о молодежи, что соответствовало традиции греческих гимнасиев. Поэтому при открытии гимнасии Нерон распорядился раздать оливковое масло сенаторам и всадникам, то есть полноправным гражданам. Дар Нерона в виде масла, вероятно, задумывался как приглашение прилежно посещать гимнасий. Этим жестом император добавил к своим ролям еще одну. Это была роль греческого гимнасиарха, директора гимнасии. Его вклад в общественную жизнь Полиса заключался в финансировании спортивного комплекса, которым он руководил. Он должен был платить тренерам и учителям, а также обеспечить приличный запас масла. Но масло для высшего класса – это еще не все». Нерон желал, чтобы комплекс стал местом встреч всех римских граждан, по крайней мере тех, кто мог посещать его в повседневной жизни. Нерон наверняка думал не только об аристократах. Уже во время первых попыток управлять гоночной колесницей он не выказывал страха перед народом и прямо разрешал приближаться к нему, даже если он стоял не в самой импозантной позе. Во время занятий спортом на Марсовом поле еще до основания гимназии, Принцепс не испытывал никаких проблем с тем, чтобы плебеи приходили поглазеть на него. Конечно, эти занятия были игрой на публику. Поэтому Нерон сознательно стремился к этому, вопреки идеалам аристократии своего времени. Но кроме того, это был и способ сокращения социальной дистанции. Концепция гимнасии развивалась в аналогичном направлении – Хотя ни один древний автор об этом не сообщает, весьма вероятно, что Нерон использовал это место для своих тренировок и что туда приходили зрители из всех сословий, как и раньше во время его тренировок на Марсовом поле. Для гимнасии нашлось еще одно возможное применение. Новый гимнасий на Марсовом поле идеально подходил для того, чтобы, начиная с 60 -го года, каждые пять лет проводить Неронии со спортивной и музыкальной программой. Говоря о Нерониях, Тацит рисует мрачные картины жизни Рима, где знатные граждане сначала занимаются актерским мастерством, а затем участвуют обнаженными в спортивных играх греков. Нерон не видел в этом ничего предусудительного, и, скорее всего, именно так Неронии и проходили. Однако никто не спешил раскрывать свои объятия навстречу Нерону и его концепции «гимнасия», Для Тацита, а также для обоих плиниев, старшего и младшего, нравы греков были рассадниками изнеженности и распутства, в которых настоящий римлянин не нуждался и которые несли один вред. Как всегда, идеал основывался на старых добрых временах республики. Мужчины когда-то тренировались на марсовом поле, традиционном месте сбора и смотра вооруженных сил, которые в свое время завоевали Средиземноморье, но не в греческом учреждении, и уж тем более не обнаженными. Действительно, попытка Нерона представить римскому населению гимнасий в качестве архитектурного бенефициума, благодеяния, предназначенного для того, чтобы его приняли наряду с театром, рынком или цирком, Так и оказалось разовой акцией. Ни один император больше никогда не возвращался к этой затее. В конечном счете, сам Нерон отодвинул гимнасий на второй план, точнее, за второе здание, которое он построил в эти годы на Марсовом поле, на радость всему Риму, и в том числе Марциалу, его знаменитые термы. Оздоровительные процедуры Строительство бань завершилось примерно через 5 лет, в 62 году. Однако археологические находки не так просты для интерпретации. Известно, что последний император династии Северов, Александр Север, 222 235 построил на месте терм Нерона новое здание. Если основные конструкции этих бань восходят ко временам Нерона, то последний явно произвел сенсацию на Марсовом поле. В контексте того времени термы можно описать одним словом – огромные. Занимая площадь чуть менее 23 тысяч квадратных метров, они затмевали собой термы Агриппы и прочие общественные бани Рима, которых во времена августа насчитывалось 170. Но размер – это далеко не все. Дизайн сооружения также вызывал удивление и, возможно, поначалу обескураживал некоторых опытных купальщиков. Ведь подобного никогда прежде не было видно. Рядом с бассейнами располагалось множество помещений с высокими потолками, похожих на залы для лекций ученых или занятий спортом. Просторные внутренние дворики служили местом для встреч и обмена мнениями. Возможно, посетителям также были доступны библиотеки с книгами на греческом и латинском языках. Сразу стало понятно, что купание в этом комплексе занятие второстепенное. Выйдя из раздевалки, посетитель попадал в настоящий мир оздоровительных процедур. Сначала натереться маслом и заняться спортом в специально отведенных для этого залах. Или, минуя бассейн с холодной водой и бассейн с теплой, распариться в кальдариум, помещении с горячей водой. Возможно, там у него была назначена встреча, а если она не состоялась, то ничего страшного. В теплой воде можно отлично расслабиться. Между тем, под ногами в системе подогрева пола циркулировал горячий воздух, который достигал стен посредством полых трубчатых плиток. За стенами, невидимые для посетителей и, вероятно, не имеющие никакого значения для большинства посетителей, сотни рабов непрерывно разжигали печи в узких коридорах, из которых выходили дымовые газы. Создавая это произведение тотального искусства, Нерон предвосхитил то, что впоследствии стало эталоном терм великих императоров Траяна, Каракалы и Диоклетиана. Места в равной степени полезные для ума и тела, места отдыха, места образовательного досуга с обширной культурной программой. Все это было воплощено в традициях греческих гимнасиев, но адаптировано к римским вкусам и масштабам. Термы Нерона стали популярным местом отдыха, о чем свидетельствует Марциал. От гимнасия, непосредственно примыкающего к термам, их невозможно отделить, в соответствии с самим замыслом, и оба этих сооружения неотделимы от нейроний. Все слилось воедино в идеале Нерона по образованию и улучшению его Рима и условий жизни в нем посредством греческого влияния.